На юге чувствуется тоже скоро начнем, сказал Захаров. Логика подсказывает, что так. Освобождение России заканчиваем. Дальше Европа, сказал Бойко и, закрыв портфель, щелкнул замками. Хотя сам был украинец и освобождал Белоруссию, но сказал обо всем вместе, как о России. Все разом вложил в это одно понятие как в ту пору делали и другие воевавшие на всех фронтах русские и нерусские люди. Слово «Европа», сказанное Бойко сразу же после слова «Россия», даже как-то поразило Захарова, прозвучало непривычно. Говорили народы Европы, говорили там, в Европе. Совсем недавно это было еще слишком далеко, чтобы говорить вот так, как сказал сейчас Бойко. «Не все...» Что сами делали, сразу доходит до собственного сознания. А на самом деле так оно и есть. Освободим себя, начнем освобождать от фашистов остальную Европу. Как же еще? Какими другими словами сказать об этом? «Все чаще думаю о том, какая будет жизнь после войны», — сказал Захаров. «А я пока не думаю», — сказал Бойко. «Некогда». А я думаю, — повторил Захаров, — раз нигде во всем мире не стреляют, наверное, будет с отвычки казаться, что наступила вечная жизнь, особенно в первые дни. Москва. Рипш, 1965-1970 годы. Конец книги. Ноябрь 1992 год. Читал Владимир Сушков.